Глава 31. -с -с -с! зашипела Рина, когда я вошла в столовую. «Не спугни котика!» «Где он?» — еле слышно осведомилась я. Услышала знакомый звук, вынула телефон и прочитала сообщение от Димона, который успел раньше меня приехать на ужин. «Сидит на столе, не смотри на него!» Я бросила взгляд на Коробкова, который, как всегда, уткнулся в свой ноутбук, И громко спросила, «Рина, тебе помочь?» Ричи вскочила, «Я тоже могу быть полезной!» «Вот и хорошо!» — защебетала Ирина Леонидовна, усиленно подмигивая нам. «Танюша, поставь на стол салат!» «Ричи, как ты думаешь, удалось ли мне сегодня вкусно приготовить мясо? Ну-ка, попробуй!» «А вдруг оно не удалось?» Мать Ивана и девушка ушли. Я тоже сносилась на кухню, схватила салатницу и поспешила в столовую. Рина затеяла целый спектакль, чтобы обмануть кота. «Посмотрим, удастся ли ей усыпить бдительность Альберта Кузьмича». Из кухни донесся шепот, но слов я не могла разобрать. И вскоре у стола появилась Ричи. Она протянула Димону глубокую тарелку, Потом четко, тоном актрисы МХАТ времен Аллы Тарасовой и Ольги Андровской, провозгласила. «Дорогой Дмитрий, Ирина Леонидовна просит снять пробу с мяса по-эфиопски». «Обожаю крокодила под соусом бешамель», ответил Карабок, взял ложку и начал есть нечто в белой подливке. «Дима, тебе нравится?» сладким голосом осведомилась новая сотрудница. Мм. Пробормотал главнокомандующий нашей армии компьютеров. «М-м-м-м!» <weigh -2> Из кухни выплыла Рина, она несла миску кота и исполнила свою партию. Альберт Кузьмич, я решила сегодня тебя угостить по-человечески. Диме очень понравилось мясо. Угу, подтвердил коробок. Он успел слопать то, что ему подали взял кусок хлеба и начал подбирать им остатки подливки. «Моя бабушка говорит, что неприлично так делать», — укорил его Никита. «А моя бабушка иначе говорила», — возразил Коробков. «Если вкусно, съешь все, ни капельки не оставляй». «Неизвестно же, когда потом еще раз такое попробуешь». «Котик, ты слышал Димочку?» Спросила Рина и поставила перед котом миску. «Попробуй, дружочек!» Британец понюхал содержимое и начал с жадностью есть. «Ура! Удалось!» — зашептала Ирина Леонидовна. «Ричи, скорее тащи заряженный шприц!» Девушка метнулась на кухню и в секунду вернулась с медицинским инструментом. Рина переместилась налево и сделала знак Ричи. Та погладила кота по голове и оставила свою ладонь на его макушке между ушами. Мать Ивана воткнула иглу в бедро британца. А тот дернулся, заорал во всю мощь, потом зашипел и удрал. Шприц остался на столе. «Не успела нажать на поршень», — расстроилась Ирина Леонидовна. «Мы договорились, что я держу его за башку», — промямлила Ричи. «Не даю пошевелиться. Рот у котика не откроется. Укусить меня ему не удастся. Но когда вы в него иглу всадили, Альберт Кузьмич пасть разинул, а там такие клыки!» Я испугалась и убрала руку. «В интернете писали, что у нас есть пять-семь 7 — обиженно напомнила моя свекровь. «В сети всегда врут», — заметил Никита. «А если речь идет о продажах, то заливают вообще бессовестно». Правда, Дим. «М-м-м», Промычал коробков. Тот, кто прописывает коту уколы, должен сам приезжать их делать, вздохнула Ирина Леонидовна. Альберт Кузьмич болен, а мы не самые глупые люди, но не способны ему инъекцию вкатить. Что делать? Отвести бедолагу в лечебницу, посоветовал Никита. Кот ненавидит машину, клинику, дорогу, объяснила я. Один раз, когда ему потребовалось сделать УЗИ, он такое устроил. Рина потом делала химчистку салона. А еще она купила в ветлечебнице новое оборудование для кабинета диагностики. Потому что то, чем ветеринары владели, кот разбил в прах, засмеялся Иван Никифорович. Альберт Кузьмич – хозяин нашего дома. Твердой лапой наводит порядок, руководит Мози, Роки и всеми нами. Британец — просто копия царя Алексея Михайловича Романова. Того за круткий нрав и редкую для самодержца любовь к людям называли тишайшим. Но если Альберта Кузьмича по-настоящему разозлить, тогда мы получаем Ивана Грозного и Петра Первого в одной упаковке. Что сейчас и произошло. Как нам его уколоть? Придумайте, взмолилась Рина. Надя, Надя. Угу, ответила Бровкина. Иди сюда скорей, попросила хозяйка. Иван Никифорович посмотрел на часы и покинул столовую. Я поняла, куда он торопится. Время 9 вечера. У мужа, как всегда, совещание с руководителями бригад в регионах. Надя, Надя, ты где? Продолжала звать Ирина Леонидовна. Ау. Мне стало не по себе. Я поспешила в кухню и увидела Бровкину, сидевшую на полу. Что случилось? ахнула Рина, которая шла следом. Она кинулась к дому работницы. Надюша, тебе плохо? — простонала помощница по хозяйству. Скажи нормально, попросила мать Ивана. «М -м -м -м -м — Опять раздалось в ответ. Сейчас, сейчас, сейчас, засуетилась Рина. Секундочку. Она схватила меня за руку, вытащила в столовую и зашептала. Речь пропадает при инфаркте мозга. По моей спине ледяными лапами пробежала стая невидимых мышей. Инсульт, испугалась я спокойно сейчас все лечат еле слышно произнесла рина беги во второй подъезд к игорю федоровичу он осмотрит надю и вызовет скорую из своего центра давай живо забыв снять тапки я бросилась к соседу известному неврологу профессору лебедеву владельцу огромной больницы не прошло и пяти минут как мы оказались у нас дома «Добрый вечер, господа. Простите моё явление в пижаме», — извинился доктор. «Танечка не дала одеться как следует, поэтому вы лицезреете меня в домашнем виде. Что случилось?» «Игорь», — зашептала Рина. «Беда. Инсульт». «Ваня?» — спросил профессор. «Нет. Надя», — всхлипнула Ирина Леонидовна. «Речь потеряла». «Где больная?» — осведомился Лебедев. «На кухне», — ответила я. Игорь Федорович быстрым шагом направился в нужном направлении. Мы все ринулись за ним. «Оставайтесь на месте», — велел врач. Нам пришлось вернуться к столу. «У моего дедушки мозговой удар случился в 65 лет», — вдруг заявила Ричи. «Доктора сказали, он не выживет». «Не уверена, что нам сейчас нужна такая информация», — заметила Дюдюня. «Но он не умер», — продолжала девушка. «Только умом помутился». «Ты просто мастер оптимистических рассказов!» – пробурчал Никита. «Это все до моего рождения случилось!» – не умолкала Ричи. Дедуля поправился, но начисто забыл, что женат на бабушке. Когда ему показывали свидетельство о браке и паспорт, он только смеялся. «Нет, обманывайте! Я холостой!» Потом он завел молодую любовницу и уехал к ней жить. В середине двухтысячных из Гуа прислали фото. Дедушка летит на серфе по океану. И подпись. Ничего не помню. Сколько мне лет, не знаю. Наверное, тридцать. Вот, не надо болезни пугаться. Это не похоже на инсульт, произнес Игорь Федорович, выходя к нам. У нее что-то с челюстями. Они словно склеены. Тут нужен другой специалист. Сейчас позвоню. «Подожди, Игорек, остановила профессора Ада. «Дима?» – пробормотал Коробков. «Поздоровайся с доктором!» – Вкратчиво попросила Дюдюня. Димон помахал рукой. «Нет, нет, открой рот и по-человечески скажи «добрый вечер!» – потребовала Ада и взяла свой телефон. «Ага!» СМСка прилетела от Коробка. Читаю послание». У меня зубы склеены. Рина перепутала миски. Дала мне то, что для сцепления пасти. Оно вкусное. Я съел всю тарелку. Коту принесли человеческое мясо. «Что?» — подпрыгнула моя свекровь. «Это невозможно. Я прекрасно помню, что приготовила две разные миски». Одна белая с золотым ободком, вторая белая с серебряным. Надя! Надя! О, она же ответить не может. Рина поспешила на кухню. Все остальные, включая Димона и профессора, направились туда же. Бровкина стояла у окна и пила воду. Тебе лучше! обрадовалась Рина. Надежда Михайловна обернулась. Сейчас все выясним, ажитировала Сирина Леонидовна. Я положила человеческие тефтельки в соусе в белую миску с золотой каймой, вот в эту. Помощница по хозяйству замотала головой и показала пальцем на другую миску. Я положила человеческое мясо туда, удивилась Рина. Закивала Бровкина, схватила миску и маленькую тарелку. «Перевожу с языка жестов», — сдавленным голосом начала Ада Марковна. Рина выложила средства для сцепления пасти в белую миску с золотой каймой. А та, что украшена серебряной, содержала человеческие тефтельки. «Слова «тефтельки человеческие» звучат страшно», — поежилась Ричи. «Мне Рина дала порцию для Коробкова». Написала ему на ватсап. «Слопай на глазах у кота. Нахваливай. Принесу ему средства для сцепления пасти. Оно один в один, как мои теле Скажу, хочу угостить тебя человеческим мясом». Он поверит. «Человеческое мясо, кошачье мясо!» — захихикала Ада. «Хорошо, что посторонних здесь нет. Мы все время выражаемся, как людоеды». Часть кошачьего мяса Рина переложила в тарелку и велела отнести Димону. «Он должен был слопать лакомство на глазах у кота», — продолжала речи. Потом Ирина Леонидовна опять перепутала миски, положила человеческие тефтели на блюдечко и унесла. И что вышло? «Димон сожрал кошачье мясо. Альберт Кузьмич получил человеческое», — закричал Никита. «То, что приготовлено для нас!» «Молодец! Догадался!» — похвалила его Дюдюня и рассмеялась. «Ой, не могу!» «Не знаю, как это получилось!» — стала оправдываться моя свекровь. «Я специально взяла миски с разными ободками!» «Обе они белые!» — простонала Дюдюня. «Просто два молодца одинаковых с лица! Отличаются лишь тонюсенькой полосочкой!» «Семь минут прошли давно!» «Почему у них пасть, то есть рот, не открывается?» — осведомилась Ричи. «Потому что Димон слопал целую тарелку кошачьего мяса», — задыхаясь от смеха, объяснила Ада. «А Надя доела то, что было в миске. Ей тоже солидная порция досталась». «Время действия средства увеличивается соответственно его объему». «Молчать они теперь будут до утра. Может, даже до обеда». «Димон, ты же все понял раньше нас. Почему молчал?» «Не стоит ждать слов от того, у кого зубы склеены», — логично заметила Ричи. «Наверное, Коробков решил подождать, когда его челюсти разомкнет. А чего суетиться?» Димон кивнул. «Мясо для сцепления зубов?» — повторил профессор, который до сих пор исполнял роль слушателя. «Что это такое?» Дюдюни и Ричи, перебивая друг друга, ввели Игоря Федоровича в курс дела. Тот улыбнулся. Хорошо, что все здоровы. Пойду домой. Машенька, наверное, нервничает. И Сонечка тоже. Надо объяснить жене с невесткой, что у наших друзей все нормально. Да, у нас все как всегда. Согласилась Рина. Просто я перепутала человеческое мясо с кошачьим. «Танечка, заприте за мной дверь», — попросил доктор. Я проводила Лебедева в холл, а тот вдруг осведомился. «Где вы купили средства для сцепления зубов?» «Иван Никифорович приобрел его в ветеринарном магазине», — поделилась я информацией. «Он неподалеку от нашего дома расположен». «Пришлите, пожалуйста, мне название», — шепотом попросил врач. «У вас вроде нет четвероногих», — удивилась я. «Вы правы», — подтвердил Игорь Федорович и неожиданно стал объяснять. «У нас просторные апартаменты. Мы объединили две квартиры. У всех по комнате, по санузлу. С Машенькой мы 42 года вместе. Кроме нас в квартире живут сын, дочь, невестка и зять. Все прекрасные люди». Поговорить любят. Сядут завтракать или ужинать и обсуждают всякое разное ля-ля-ля. Напишите, дружочек, как средство называется. «Надо еще раз съездить в Ашурково», решил Иван Никифорович, когда я вернулась в столовую. «Думаю, нужно поговорить с Ниной, Ольгой и Верой. Но не собирать всю компанию, с каждой по отдельности побеседовать». Возможно, кто-то из женщин владеет информацией, которую не пожелала сообщить при всех. Также необходима встреча с госпожой Мендельсон. И еще кое-что надо сделать. Завтра мы с Дюдюней второй раз поедем в село, пообещала я».